Глава 6. Эмпатия Совсем недавно я пожаловалась на скуку и Вселенная, похоже, решила мне отомстить. Теперь у меня совсем не осталось свободного времени, а все потому, что многочисленные проверки выявили у меня дар так называемой эмпатии. На Земле эти способности были блокированы какими-то полями планеты, а сейчас проснулись и разыгрались в полную силу. По мне, так ничего особенного в этом нет. Простая способность сопереживать собеседнику и чувствовать его эмоции. Но почему-то эта новость взбудоражила всех свободных мужчин, путешествовавших на крейсере. С тех пор меня осаждают приглашениями разной степени назойливости. От возможности приятно провести цикл до согласия на выкуп контракта у неведомого мне супруга. В небесах какой планеты вы летаете, Тир Луар? Сосредоточьтесь на моих эмоциях. Что я сейчас чувствую? — спросил высокий худой гуманоид с серебристо-голубой кожей. Этого выходца с планеты Литара представили ко мне в качестве учителя, опасаясь так называемого эмпатического взрыва. Понятия не имею, что это такое, но, насколько поняла, это всплеск моих эмоций, которые я могу навязывать всем окружающим в радиусе пары километров, следовательно, всему крейсеру. Вы раздражены и хотите заняться собственными делами. Кстати, я ваши чувства вполне разделяю, — сердито отозвалась я. Из-за бесполезного времяпрепровождения с этим неприятным нетипом я практически не успеваю учиться чему-то полезному. И Мейера я давно не видела». «А теперь?» – уточнил Тир Фейн, пытаясь транслировать дружелюбие, через которое отчетливо просвечивала досада. «Лучше не стало. Давайте закончим на сегодня, учитель. У меня разболелась голова», – соврала я. «Хорошо. Надеюсь, в следующий раз вы будете более внимательны». — согласился инопланетник, явно не поверивший в мое недомогание. Стараясь миновать коридоры как можно быстрее, чтобы не встретиться с очередным соискателем на мое внимание, я почти бежала, но сегодня мне определенно не везло. Возле двери в мою каюту толпились сразу трое самых насторонных мужиков, из числа поклонников. К счастью, я увидела их издалека, а они не успели меня разглядеть. Тяжело вздохнув, я попятилась обратно и нырнула в узкий проход, за которым недавно обнаружила просторное техническое помещение с панорамным иллюминатором. Раньше, когда я жила на Земле, космос мне казался непостижимым и загадочным. Не могу сказать, что сейчас мое восприятие сильно изменилось, но теперь он был еще для меня каким-то холодным и равнодушным. Завораживающие своей красотой цветные пейзажи – Теперь казались мне уже прожитой историей далеких звезд, горячих и чуждых мыслям и стремлением каких-то жалких букашек типа меня. «Брррр!» — раздалось совсем рядом за моей спиной. Хоть я и не слышала о мягкой поступе своего давнего знакомца, но знала, что ко мне приблизился мэйр. «Привет. Хорошо, что ты пришел. Я скучала по твоему обществу», — призналась я, подвигаясь на широком уступе, чтобы Тирсу было где присесть большой пушистой попой. Что ты так удивленно смотришь? Ты хотя бы не пытаешься меня очаровать или перекупить мой брачный контракт и мурчишь тоже здорово. С грустной улыбкой сказала я, возвращая свое внимание пейзажу. Мэр тоже посмотрел в иллюминатор, после чего меня просто затопило чувством одиночества, исходящим от медвекотика. Недолго думая, я обняла Тирса, стараясь передать ему свое утешение. Вдвоем ведь уже не так тоскливо и страшно перед этой бескрайней бездной. Как ни странно, в этот раз Тирс моему смолправству не сопротивлялся. Наоборот, уложил тяжелую лобастую голову на мое плечо, позволяя мне себя гладить. «Прости, я не знала о своих новых способностях и не хотела лезть твое личное пространство», — призналась я, догадываясь, что именно заставляла медвекотика держаться от меня подальше. «Мрррр!» — выдал Мэйр, судя по эмоциям принимая мои извинения. «Есть хочу, а там эти мужики дверь оккупировали. Вот что им всем от меня нужно?» – спросила я, перебирая пальцами плотный серебристый мех. Котик хмыкнул и снова передал мне картинку, как двое гуманоидов ведут деловые переговоры, а за плечом каждого из них стоит девушка, изучающая реакции оппонента. Ну, прозаично, но теперь хотя бы понятна такая заинтересованность во мне. «Ладно, пошли я попробую как можно скорее отделаться от этих...» «Бизнесменов, и закажу нам что-нибудь вкусненькое», — предложила я, содрогаясь от того, что представила липкие жадные взгляды инопланетников. Мэйер пропустил меня вперед, а сам шел поодаль сзади. К моей досаде трое иностранных ухажеров никуда не делись, терпеливо ожидая меня под дверью. «Тиралуар, я хотел бы пригласить вас на прогулку», — опережая остальных, обратился ко мне серокожий житель далекой галактики с невыговариваемым названием. «Девушка и без того выглядит утомленной. Предлагаю сделать вам тиро-расслабляющий массаж и заодно познакомиться в приватной обстановке», мелодичным голосом произнес блондин, внешне похожий на сказочно прекрасного эльфа. «Тире интересны ваши жалкие предложения. Примите от меня этот подарок в знак будущего плодотворного сотрудничества», сказал третий коренастый мужичок с красными глазами, протягивая мне прозрачный ларец, внутри которого что-то блестело. Мне даже руки за спину убрала, чтобы он не попытался вручить мне взятку. «Извините, но мне все это не интересно Я хочу пройти в свою каюту». «Одна», — добавила я, видя, как эльф радостно заулыбался. «Но, тира мы вас так долго ждали!» Начал тот, что с подарком и осекся, услышав низкое рычание из-за моей спины. Мэйр мягкой поступью истинного хищника обошел меня, злобно скались на назойливых прилипал. Я даже не успела глазом моргнуть, как ухажеры раскрылись с глаз, освобождая проход в каюту. «Слушай, какой ты молодец! Только в следующий раз иди впереди, не придется время тратить на бессмысленные разговоры», — с улыбкой предложила я, пропуская Тирса в каюту.